Глава 34. Штабная работа. В конспиративной комнате на стадионе собрался штаб команды КК. Небольшая группа доверенных людей для обсуждения выполненной работы и прорисовки планов дальнейших действий. Был здесь генерал Шуршалов, полковник Кторов, Михаил Картузов и некий седовласый мужчина с обветренным красноватым лицом которого генерал представил как своего близкого друга и коллегу Фёдора Ивановича, специалиста по Южной и Центральной Америке. Фёдор Иванович участия в дискуссиях не принимал, а только иногда обменивался с генералом понимающими взглядами. Они начали обсуждать предстоящую работу в мелких деталях, что выдавало в них тонких знатоков своего дела и настоящих практиков. Они решили, что прежде всего надо удостовериться, что Питер На самом деле находится в Барселоне. После совещания Картузов встретился с Эдуардом и попросил того привлечь свою жену Луизу, желательно в тёмную, чтобы узнать, там ли Питер. Эдуард быстро придумал, как это сделать. Надо попросить Луизу позвонить Мерседес, старой каталонской его жене, и попросить её найти на лето домик в Самарио для отдыха всей семьёй. Ранее они снимали номер в отеле, но теперь с тремя детьми домик был бы удобнее и дешевле. Если принять горделивость средней женщины за единицу, то испанские дамы легко получат 100 баллов. Конечно, Мерседес отлично помнит Луису и поздравляет её с пополнением в семействе. Конечно, она постарается найти ей прекрасный домик прямо на берегу, тем более что скоро она собирается в Самарию. Ты знаешь, я тебе по секрету скажу. Питер вернулся, но никому ни слова. Он просил. Да что ты говоришь? Я могила. Какое счастье! Я так за тебя рада. Он здоров? Здоров он, здоров. Сейчас дела устраивает в Барселоне. С дочкой новую компанию организует. Да ты же его знаешь. Он без дела сидеть не может. Как тяжело далось нам это банкротство. Никому не пожелаю. Сильно он похудел. Ну, слава Деве Марии, что он опять дома. Мы всё тут переживали. Мерседес, когда мне тебе перезвонить? Я сама тебе позвоню. Оставь мне свой телефон. На следующей неделе я буду в Самаре и подберу вам варианты. Всё пришлю тебе вместе с картинками. Генерал дал распоряжение все расходы на эту аренду Эдуардо возместить. Мы его ещё сильнее затянем, и опорный пункт неплохо там иметь прокомментировал он сообщение Кторов. Кторов пояснил, что удалось убедить Гусева, бывшего в те времена президентом Молна банка, добровольно подписать требуемый юристами исходный договор купли-продажи известного предприятия. Осталось только получить подпись второй стороны. Это отлично, сказал генерал. Теперь переходим к практическим делам. Мне нужен банк и счёт в нём для перевода средств от известной организации. Он имеется. Вот, пожалуйста. Карту сов передал бумаге генералу. Станислав открыл ещё несколько кредитных корпоративных карт этого счёта, так что проблем с платежами не будет. Хорошо, профессионально сделано. Куда будут поступать отчёты по этим платежам? Продолжил он спрашивать. Нашему юристу в Бар «Все будет конфиденциально», — ответил Кторов. «Как с подготовкой специалистов?» — обратился генерал к Картузову. «Когда команда будет готова?» «Команда собрана, занимается специальной подготовкой на базе. Народ молодой, но надежный. Есть опыт работы в нескольких странах. Готова выдвигаться в назначенное место в любой момент». «Хорошо», — сказал генерал. «Теперь довожу до вас, что по договоренности с президентом Кулойла Он предоставит нам для работы свою личную яхту. Она, разумеется, записана не на него, но он хозяин. Через 2 недели она прибудет в порт Сочи и поступит в наше распоряжение. Генерал поднялся со стола и показал фотографию судна. Красавица яхта стремительных обводов была выкрашена в два цвета: тёмно-зелёный корпус и белоснежные верхняя палуба и рубка. На носу выделялась бронзовая надпись, выполненная латинскими буквами: "Сморакт". Как сообщил хозяин, продолжил сообщение генерал. Эта лодка длиной в 50 м максимальную скорость имеет 28 узлов. Запас хода до 500 морских миль. Прошу учесть эти данные в расчётах. Из оборудования имеются. Тут генерал сверился с каким-то списком. Надувные плавсредства, миниатюрный вертолёт, Миниатюрная подлодка. Коптеры, 8 штук. Коптеры это что такое? Это такие микровертолёты. Бывают на электричестве или бензине. Мы их знаем. Управляются дистанционно, ответил Картузов. Вот, примерно всё, что я хотел сказать. Вопросы есть? заключил генерал. Если вопросов нет, прошу немедленно приступить к конкретным разработкам.